В Мюнхене и Ландсхуте Осенью всех Брентана охватило стремление к перемене мест, и частые их переезды способствовали в конечном счете перерастанию взаимной склонности Беттины и Арнима в любовную страсть. Беттина, Клеменс и его жена Августа решили выехать вместе с Читой свиньи в Ландсхут. Савиньи был приглашен на работу в тамошний университет. Как всегда, предстоящая поездка всколыхнула мысли и чувства Беттины. Теперь вот я должна сказать, где истоки мои и куда я стремлюсь. Поистине я сама этого не ведаю. Кружок, который в силу моих взглядов постепенно и незаметно складывался вокруг меня, я сплошь и рядом вдруг разрушала, резко, безжалостно. Когда же, бывало, сникнет пламя негодования, и от всего останется лишь груда пепла, тогда я все начинала сначала. Я много читала, в особенности сочинения по истории, которые всего больше занимала меня. Ведь тогда я словно бы жила в гуще событий, благодаря которым жизнь обретала для меня смысл. Всем сердцем испытывал я свою способность плыть в этой могучей реке истории, чьи берега столь многообразно, столь рельефно отражались в ее водах, «Может, отсюда и ведет свое начало моя любовь к путешествиям?» Признание это содержалось в письме Беттины, адресованном престарелому Якобе, в ту пору проживавшему в Мюнхене. 13 сентября 1808 года умерла мать Геоте. И снова, как и при прежних утратах, Беттина поспешила устремиться душой к тем, кто был ей ближе всего. то с ледяным спокойствием, то с пылом копила она переживания, но порой сбрасывала с себя их груз. Мать Гёта подарила ей свои воспоминания. Здесь было достаточно материала, чтобы Беттина могла передать его поэту, но и самой находить в нем пищу для духа. В дружбе с советницей Гёте ей было дано вновь почувствовать себя ребенком, Опять же, через его мать... Она получила доступ в дом поэта. Она стала переписываться с христианой Гёте и всегда была готова обласкать сына поэта Августа. Летом Гёте присылал ей из Карлсбада письма, в которых сообщал семейные новости. В словах поэта сквозило теплые чувства. После кончины старой матери Гёте в руках у Бетины остался важный залог — Письма поэта, которое она могла унести с собой куда угодно, куда бы не увлекло ее любопытство, как и сознание, что она еще не готова к обычной жизни, да не хочет быть к ней готова. Мятежные свойства всех одаренных женщин. Освободившись от дел, после выпуска последнего номера «Einziger Zeitung», Арним проводил своих друзей до Фенбурга. Он расстался с Бетиной на подступах к городу у Апельсинового сада, который они потом вновь и вновь упоминали в своих письмах, медленно и мучительно прощаясь друг с другом. В стихотворном посвящении к циклу новелл «Зимний сад», написанных в 1809 году, Арнем также использовал этот мотив. Супруги Савиньи и Брентано с Беттиной проследовали в Ландсхуд через Вюрцбург, Нюрнберг и Регенсбург. Беттина описывала в своих письмах пейзажи, церкви, знакомых. Все вокруг она воспринимала с необыкновенной чуткостью, а тоска по Арнему сделалась для нее чуть ли не вторым залогом, залогом будущего. Сам Арнем наблюдал во Франкфурте ликование населения по случаю приезда Наполеона. «Нет», — писал Ахим, — «что сброд назовет гением, то я зову дьяволом. Все свое обычное почитаю я, но как утес встану против тех, кто хочет навязать миру свой закон. Это все та же порода, что рушит башни церквей, а бедным посыпает рисовую кашу пылью вместо корицы». чтобы только другим было над чем посмеяться. Арнем был полон решимости возвратиться в Пруссию. После восстания испанцев был изгнан из Мадрида брат Наполеона и для всех, кто томился под иноземным игом, забрезжила надежда. Правда, Бетину куда больше всего этого интересовали слухи о приезде Гёте во Франкфурт. Сама же она поселилась в Мюнхене, на Розенгассе, У некой Элизабет де Муа, подруги ее покойной сестры Софи. Муа Элизабет де, 1770-1833, была замужем за французским эмигрантом Шарлем Антуаном де Муа де Сон, 1769-1836. Примечание редакции. Элизабет была замужем за французским эмигрантом Шарлем Антуаном де Муа де Сон. Его постигла типичная судьба эмигрантов. Кавалер де Муа де Сон торговал шелком и другими товарами – парфюмерией, галантереей, бижутерией, а также английским и французским бельем. А жена его шила дамские шляпки и держала свою лавку. Поначалу вместе с Гундой, а после, когда Гунда выехал в Лансхут, чтобы обставить там новую квартиру семейству Савиньи, уже совсем одна Беттина пекла о детях. о маленькой Бетсине по прозванию Курочка, и о шестимесячном Франце. Она посылала в Ландску тлаконичные сообщения о здоровье детей, дышащие юмором и полнозвучным реализмом, новая черта в характере Бетсины. Неизрасходованная сила двадцатилетней девушки требовала выхода. С увлечением исполняла она роль матери. Играла и резвилась с детьми вместе с пошнотелой хозяйкой дома Элизабет де Муа, Весело отдаваясь мгновению, только тем отличалась она сейчас от других девушек ее поколения и круга, что была совершенно лишена чопорности и надменности. Еще раньше вместе с Читой свиньи, Беттина побывала в гостях у Фридриха Генриха Якоби, с 1807 года ставшего президентом Баварской академии наук. Когда-то в прошлом он тоже принадлежал к числу поклонников Максимилиана фон Ларош. Очень скоро Беттина преисполнилась к нему неограниченным доверием, адресовала ему исповедь, цитировавшуюся выше. Она любила болтать с Якоби, пришла в восторг, узнав, что у него хранятся письма Гаммана, известного писателя и философа, но очень скоро начала посмеиваться над стариком. Дело в том, что его опекали две старые девы, его сестры. «Кофейной сплетницей» — назвал одну из них Клеменс. и опека эта производила тягостные впечатления. Неприязненные отношения Якобы Гёте и его антипатия к Арниму окончательно охладили дружеской пыл Беттины. В свое время Арним подверг критике трактат Якобе о научных обществах, их духе и целях, и тщеславный автор оскорбился. А беттине всю ее жизнь тщеславие казалось смешной слабостью. но по-прежнему она ощущала острую потребность в дружеской привязанности и любви. «Невероятные вещи рассказывают нам про Беттину», писала Милина из Франкфурта своему зятю Савиньи. «В Мюнхене она играет важную роль, принимает у себя послов и так далее и тому подобное». Сообщала она и другое. Ей удалось приобрести для Беттины из наследия матери Гёте Известный семейный портрет, выполненный Зейкацем. Матрона и ее муж в костюме пастушки и пастуха. Их дети, сын и дочь, играют в лесу с овечкой. Ирония же Милина в основном относилась к дружбе Беттины с графом Фридрихом фон в прошлом тоже поклонником Максимилиана фон Ларош. Кстати, в силу родства с дедом Бетсины, Георгом фон Ларошем, Он приходился родственником и всем брентанам. Каноник Майнского собора, он в конце 80-х годов, облаченный в черную мантию немецкого ордена, посещал временами дом у золотой пуговицы, и дети Максимилианы прозвали его черным фрицем. В Мюнхене в 1808-1809 годах он оказался в амплуа имперского дипломата. Ему было поручено подготовить выход Баварии, Израинского союза, и сделать ее союзницей Австрии в предстоящей борьбе с Наполеоном. Подавленной важностью этой великой и настоятельной задачи, которую ему так и не удалось выполнить, что навсегда отнял у него всякую жизненную силу, он при всем притом относился к Бетине с отеческой приязнью. Его влияние на нее сказалось в том, что в ее душе пробудилось сочувствие к противникам Наполеона. С волнением следила она, за восстанием тирольцев. Отсюда ее симпатия к баварскому наследному принцу, с которым она познакомилась в эту зиму. Какая-то милая приветливость проступает в его облике, а также оригинальность и ум. Правда, все его существо больше нацелено на борение за свободу от того, что нет ощущения, что свобода эта дана ему от рождения. Его голос, его речь, его движения неестественны. Он напоминает человека, который ценой величайшего напряжения и сил взобрался на скалу по скользкой каменной стене и еще дрожит всем телом от усталости. У этого принца был с Бетиной общий учитель музыки по фамилии Боб. Через него она и передала принцу письмо, где просила о милости для тирольцев. В ответ принц прислал ей кубок, из которого будто бы пил за здоровье восставших. Все же он не был назначен верховным главнокомандующим баварских войск, хоть и притязал на этот пост, когда война между Наполеоном, Рейнским Союзом и Австрией уже казалась неотвратимой. Наполеон заподозрил его в связи с графом Штадионом. Совсем по-другому. С несравненно большей дозой романтического восхищения почитала Беттина Людвига Тика. В октябре 1808 года Тик вместе со своей сестрой Бернхарди, расставшейся с мужем, и ее детьми, приехал в Мюнхен. Поначалу он тепло отозвался на расположение Беттины, весь еще во власти мечтательных настроений янских романтиков, в свободной игре человеческих привязанностей, усматривавших самоосуществление индивидуума. Встреча с Сульпицием Буассере — подарила всей компании много интересных часов в мюнхенских художественных галереях. Бетти не нравилось всюду добывать, всякий раз узнавать новое, участвовать во всех разговорах, и, подобно тому, как она вела себя во Франкфурте во время визита Тика, она и тут, не унимаясь, навязывала ему свою дружбу. Когда подагра на много месяцев приковала его к постели, Беттина добросовестно навещала его каждый день. не обращая ни малейшего внимания на холодную сдержанность его сестры. Не вняла она и укором супругов Савиньи, которые в свое время помогли деньгами Тику, вечно жившему взаймы, хотя Бетина и предостерегала их, и нажили этим немало неприятностей. Бетина высоко оценивала его талант, но Тик намного уступал ей в великодушии. Впоследствии он с циничным пренебрежением Отозвался о ее книге переписка Гетты с ребенком. Тик — великий страдалец. Ни одного движения не может он сделать без вздоха. С лица его градом стекает пот. Все от страха перед болью. Взгляд его блуждает поверх этого океана боли, усталый, перепуганный ласточкой. А я стою перед ним в изумлении и стыжусь своего здоровья. Но при всем этом он сочиняет песни, посвященные приходу весны, радуется подснежникам, которые я ему приношу. Прошло четыре десятилетия, и Томас Бернхарди, которому в ту пору, когда Беттина встретилась с Тиком в Мюнхене, было всего семь лет, написал «Вот, стало быть, это и есть фрейлин Брентано, Беттина — ребенок тот самый, одно из самых удивительных созданий». Какие когда-либо представлялись глазам человека, в странном облачении, в простом домашнем платье, без пальто, даже без шали, с обязательным все времена редикюлем в руке. Она уже в семь часов поутру порхала по улицам, вторгалась в чужие дома, и изгнать ее оттуда никак было нельзя. Грубость не помогала. Даже этим не удавалось ее выжить. Во всяком случае, мой дядюшка Людвиг. тщетно прибегал к этому крайнему средству. Так злобно отозвался Беттини Томас Бернхарди, но, должно быть, он при этом лишь опирался на сплетни, имевшие хождение в его семье. Беттина, однако, была нечувствительна к сплетням, а, может, просто не хотела ничего такого замечать. Она была выше всего этого. Этой своей чертой Беттина завоевала уважение богослова Зайлера, Как-то раз вечером сестры Якоби с пылом злословили о ней, полагая, что Беттина нет в комнате. Она же подошла к обеим дамам, поцеловала их в уста, только что извергавшие на нее хулу, и со смехом попросила у них прощения, чем сразу умилостивила хулительниц. В благодарность за критику она тут же, в свою очередь, с доброжелательным юмором, нарисовала их портреты, рассказала две сценки, как летом вся компания каталась на лодках на Штанбергском озере, и обе сестры держали наготове ночной колпак для знаменитого брата, дабы уберечь его от простуды, и как сестры Якоби всякий раз, как только Беттина приходила в гости, приносили для нее низенькую табуретку, на которой ей при ее коротких ногах было так удобно сидеть. Во всех речах Беттина сквозило благородство, опровергавшее критическое замечание Арнима в свое время под влиянием рассказов о ней Клеменса, в сердцах назвавшую ее «фабрикой гения». Одного только не могла стерпеть Беттина — сознание своего избранничества, своей особой миссии в мире, которую демонстрировали всем и каждому супруги Шеллинг. Эта демонстрация вызывала у Беттины раздражение и злобу, от которой она не была свободна даже на склоне лет, когда Шеллинга пригласили в Берлин. Супруги Шеллинг. Шеллинг Фридрих Вильгельм, 1775-1854, немецкий философ. Шеллинг Каролина, урожденная Михаэлис, обдовевшая Бемер, Была в 1796-1803 годах замужем за Августом Вильгельмом Шлегелем. 1763-1809. Немецкая писательница, одна из замечательных женщин романтической эпохи. С 1803 года была замужем за Шеллингом. Примечание редакции. Не терпела Беттина и тщеславие. Она же ничего не знала о судьбе Каролины Шлегель, ее заслугах, может, сама того не сознавая, завидовала позднему счастью этой женщины, которая была намного ее старше и уж, конечно, чувствовал неприязнь Каролины, сумевшей выстоять в тяжких жизненных испытаниях лишь силой своего духовного и нравственного порыва. Вся компания Брентана сейчас здесь, в частности, Беттина, похожая на маленькую берлинскую евреечку. Чего только не вытворяет Она. Сейчас быть остроумной. Она отнюдь не лишена ума, совсем напротив, но ведь ужасно, что она так вертится, тужится и изгиляется ради этого, писала о ней Каролина. А Беттина со своей стороны называла эту женщину уродливой, как потертая волчья шкура. Что поделаешь, женщины? Неприязнь стареющей женщины, завидующей молодости другой. Она ни молода, ни стара. некрасиво ни, ни уродливо ни юноша ни барышня и с другой стороны здоровый реализм и жизненные силы юной бетсины раздраженные высокопарными речами шеллинговской читы случайные знакомые хоть и каждый со своей особенной биографией ведь и в мюнхене бетсине не удавалось преодолеть свою неприкаянность хоть она и встречалась здесь с людьми самого разного толка Например, с врачом и изобретателем Зоммерингом, с философом Бадаром или же с художником и автором теории цвета Клоцем. Немало сил потратила Беттина, добиваясь от Гёте признания заслуг Клоца, пока не убедилась, что старик Клоц, всю жизнь проведший в уединении и изоляции от общества, сделался невыносимо чудаковатым. Играть на пианино, петь Говорить на иностранных языках, изучать историю, естествознание, тех, кто все это умел, почитали любезными. Ах, а ведь я за всем этим всегда искала то, что достойно любви. Накануне Рождества Беттина возобновила переписку с Гёте, прерванную была смертью его матери, и письма эти... помогли ей вновь обрести четкое самосознание, поколебленное противоречивыми впечатлениями и переживаниями. С величайшим тщанием описывала и характеризовала Беттина встречавшихся ей людей, старательно оттачивала свои мысли, и этот труд помогал ей обобщить свои переживания и дистанцироваться от них. И даже тогда, когда Гёте оставлял ее письма без ответа, он был тем эхом, в котором она нуждалась. Отныне в переписке с поэтом она больше не становилась в позу ребенка. Теперь это была молодая женщина, все отчетливее сознававшая свою самобытность. Бертина также усиленно занималась музыкой, брала уроки у знаменитого в ту придворного капельмейстера Петера фон Винтера. Музыка и в особенности пение принесли ей успокоение. помогли обуздать свой характер. Беттина чувствовала, как крепнет ее голос, но очень серьезно относилась также и к урокам композиторского искусства. День ее был четко разделен по часам и упорядочен. При этом она находила время заботиться о художнике-графике Людвиге Гримме. Вместе с супругами Савиньи и Клеменсом она взяла на себя расходы по его образованию. Все хотели помочь Гриммам, которые при всей их бедности должны были содержать своих младших братьев и сестер. Беттина особенно родила о том, чтобы подыскать для даровитого юноши подходящего наставника, и полагала, что нашла такового в лице мюнхенского гравера Карла Гесса. Людвиг Грим написал портрет Беттины. Гетте пришел от него в восторг. Но Арнем был разочарован. «Он верен в деталях», — говорил он. но в целом на портрете предстает совершенно чужой облик. И правда, непосредливость Бетсины ее необыкновенно подвижная мимика, обаяние ее, которое росло по мере того, как она начинала говорить, все это невозможно было запечатлеть на холсте. Недаром самым лучшим портретом Беттины остается ее портрет в старости, на котором мы видим ее значительное и словно бы умиротворенное лицо. Девушка из семейства Брентано, Беттина, двадцати трех лет, племянница Карла Лароша, повергла меня в величайшее изумление. Такая живость, такие мыслительные да и телесные скачки, эта девушка то сядет на пол, то влезет на печку, столько ума в ней и столько дурости, просто неслыханно. Провести шесть лет в Италии и потом увидеть такое, нет, это просто неповторимо. Она рассказала мне о смерти Гюндероды. У меня было такое чувство, словно я перенесся в другой мир. Так писал в ноябре 1808 года жене из Мюнхена Вильгельм фон Гумбольд, который познакомился с Беттину у Якоби. Впоследствии он и Веймер так часто ее вспоминал, что Гёте заметил по этому поводу с легкой иронией. «Вильгельм фон Гумбольд много рассказывал нам о себе. Много, значит, часто». Без конца заговаривал он о тебе, такой маленькой, хотя в сущности ему особенно нечего было сказать, из чего мы заключили, что у него к тебе совсем особое расположение. Гумбольд Вильгельм, фон 1767-1835, немецкий ученый и общественный деятель. Примечание редакции.